«Разрывы в ткани бытия» Экспериментальное приложение с робкими попытками осмысления «Если бы не мы, кто бы понимал, что у кутерьмы лишь один финал? Не было бы, наверное, ни жизни, ни смерти, ни света, ни тьмы, если бы не мы» Георгий Васильев Параграф 1. Самый легкий материал Всякое представление нужно начинать, как в цирке, с самых лёгких фокусов и трюков, по нарастающей. Поэтому в данном параграфе поговорим об известном, привычном и почти обыденном чудесных исцелениях, вещях снах и всяких предвидениях, просто для разминки, а также потому, что это самый лучший пример, иллюстрирующий позицию физика Менского о том, что в состоянии транса Изменённого состояния сознания, при котором выключается внутренний диалог и наступает состояние безмыслия, человек может нырнуть из своего мира в квантовый и вынырнуть в другой реальности или в своей с новой информацией. Транс родной брат гипноза. Гипноз это просто наведённое извне трансовое состояние. А вот что такое гипноз по сути своей, не знает никто, хотя охотников объяснить его так же много, как и определить сознание. Однако до сих пор никто не понимает, почему один человек может быть хорошим гипнотизёром, а другой нет. При этом передача невербального внушения доказана многочисленными экспериментами. Все их описывать не буду, скажу лишь, что провести подобные эксперименты оказалось по силам даже студенту. Именно это было сделано много лет назад студентом психфака МГУ Владимиром Кучеренко ныне кандидат психологических наук и основоположник сенсомоторного психосинтеза. Используя таблицы случайных чисел для того, чтобы ни проводящий эксперимент психолог, ни гипнотизёр, ни сами испытуемые не знали, какую следующую команду будет мысленно посылать ведущий ведомым, находящимся в трансовом состоянии. Кучеренко показал, что в более чем 90% случаев ведомые эту команду выполняли. Гипнотизёр стоял позади ведомых и мысленно должен был давать приказ им падать вперёд, назад или же не отдавал никакой команды. Какую следующую команду подавать, не знал никто, это определял генератор случайных чисел. Но испытываемые либо исправно падали вперёд, либо валялись назад, либо никуда не двигались в случае отсутствия команды. Как передавалось воздействие, никто не знает. А мы знаем точнее можем предполагать. Поскольку состояние гипнотизёра, падаю вперёд, падаю назад, передавалось реципиентам только после сонастройки мозгов гипнотизёра и испытуемых, можно предположить, что их мозги или сознание во время сонастройки каким-то образом запутывались, что и делало возможным передачу. От дальнейших вопросов у Вольте ответов не знает никто. Но ну, а если есть ведущий, то с его помощью возможно погружение ведомого в транс, в квантовый мир Менского с последующим выныриванием в другом мире, в другом состоянии сознания. И сразу пример. Поскольку мы все люди, как правило, нормальные и в чудеса не верим, мы с ними не сталкиваемся. А если вдруг нежданно повезёт, чудо так и остаётся в памяти, странным, ярким, необъяснённым пятном в жизни. Возьмём, например, Мемуары Ленере Финшталь. 1987 год. Гитлеровской подружки. Она была очень известным, очень талантливым режиссёром, сняла известные фильмы Триумф воли и Олимпия про Олимпиаду 1936 года. Была чертовски увлечённым человеком, прожила долгую жизнь, умирев в возрасте 101 года. Оставила книгу воспоминаний. И в этих воспоминаниях есть один странный, вываливающийся из полотна повествования эпизод. Вот читаешь-читаешь спокойно себе про гитлеровскую Германию, съемки кино, персонажах той эпохи, и вдруг... Внезапно. Подходящий пейзаж мы нашли близ ручья. Уже стало смеркаться, камера стояла на небольшом мостике. Я крутила ручку сама, поскольку из-за отсутствия достаточного числа лыжников Шнеебергеру... Тоже пришлось принять участие в сцене. Каждый из них держал в руке магниевый факел. Маленький мальчик из деревни, что стоял рядом со мной, тоже. В свете факелов заснеженные ели сверкали, как усыпанные бриллиантами. Я начала снимать. И тут вдруг яркая вспышка, что-то затрещало и взорвалось. Это был факел, который держал в руке мальчик. Послышались его крики, и я почувствовала, что горит моё лицо. Левой рукой я пыталась загасить пламя, правой продолжала крутить ручку камеры до тех пор, пока не закончилась плёнка. Оглянулась мальчик исчез. Я побежала в дом, пронеслась вверх по лестнице и глянула в зеркало. С одной половины лица чёрная кожа свисала клочьями, ресницы и брови были сожжены. Волосы только подпалило и их защитил кожаный берет. Потом я стала искать ребёнка. Он лежал в соседнем доме на кровати, всё тело было покрыто тяжёлыми ожогами. Кричал он так ужасно, что про свою боль я забыла. Пришёл врач, но помочь ничем не смог. И тут мне довелось увидеть нечто сверхъестественное. Крестьяне привели какую-то старушку. Она села на кровать к мальчику, стала дуть на него, и через несколько минут ребёнок затих, потянулся на постели и спокойно заснул. Я ни слова не могла вымолвить от изумления. Никогда бы раньше не поверила в чудесное исцеление. Снова дали знать о себе мои боли. Выбежав на улицу, я попыталась остудить ожог снегом, но стало только хуже. В отчаянии я бросилась к старушке, та жила в старом крестьянском доме на окраине Сант-Антона. Я умоляла её помочь, однако бабушка ни за что не соглашалась. Я так рыдала, что она наконец впустила меня в комнату. Что-то пробормотав себе под нос, приблизила лицо почти вплотную к моему. Я почувствовала её дыхание, которое было холодным как лёд. Боль исчезла. Понимаю, что звучит это совершенно невероятно. Дерматолог в Инсбруке, которого я посетила на следующий день, мне не поверил. Он констатировал ожог третьей степени. Согласно его диагнозу, на лице должны были сохраниться рубцы. Будь он прав, карьера моя в кино закончилась бы навсегда. Но ни единой отметины не осталось. Действительно, феномен, который научно не объяснишь. Во всяком случае, этот печальный инцидент отбросил нас на несколько месяцев назад. Съемки стали возможными только после того, как кожа восстановилась. Выздоровел и ребенок из Санкт-Антона, у которого было бы сжено все тело. Историю Рифеншталья привел только для затравки. Поскольку человек она известный, к мистике и бесполезным выдумкам на пустом месте не склонный, Что случилось и удивило, то и описало. Так-то рассказов про деревенских бабок, которые некогда заменяли врачей в селах, не с числа. А вот вам несколько историй от обычных людей, вовсе не деревенских знахарей, которые извлекают информацию не в гипнотическом сне, а в обычном. Каковой сон тоже есть погружение в другое состояние. Здесь и дальше синтаксические, орфографические и частично стилистические ошибки – Мною в сообщениях и комментариях исправлены. В конце каждой истории привожу никнейм, с которым автор поста фигурировал на форуме. В комментариях никнейм, как правило, не приводится, чтобы не замусоривать пространство текста бессмысленными значками. Поехали. Небольшая предыстория. Сам живу в пригороде Екатеринбурга, и есть у нас родственница, как оказалось, троюродная тётя, проживающая в Хабаровске. С ней мы не общаемся совершенно. Я вообще про неё до того случая не знал, собственно. Родство дальнее, разница в возрасте принципиальная. И была она в наших краях проездом лет 15 назад. Заезжала в гости, но даже не к нам, а к тёте Фае, старшей сестре моей мамы. Они в молодости немного успели пообщаться, но поговорить тогда толком не получилось. Тётя Фая дома не оказалась, и только перед самым отъездом они встретились и перекинулись парой фраз. К чему всё это я подробно рассказываю? А к тому, чтобы объяснить, что никаких контактов у нас с этой родственницей не было. Ни адреса мы её не знали в Хабаровске, ни телефона. Стационарных у нас не было, а сотовые в те времена ещё только появлялись в крупных городах. Связаться ни мы с ней не могли, ни она с нами. Соответственно, и новости друг о друге узнать не имели возможности. А мы с двоюродным братом Сергеем даже при желании не могли бы с ней связаться, так как просто не знали о её существовании. Но это была предыстория, а вот, собственно, сам случай. Прошлой зимой та самая тетя Фая, мама Сергея, двоюродного брата, о котором я упоминал выше, поздно ночью возвращалась домой и, видимо, поскользнувшись, упала и сильно ударилась головой, потеряла сознание. Никого на улицу в то время не оказалось, чтобы помочь, а морозы тогда стояли за минус 30 градусов. В общем, переохлаждение и смерть. Обнаружили ее только утром. У Сергея, конечно, суета началась: санитары, морг, похоронные дела, состояние соответствующее. Я в это время на работе был, и вот звонит мне жена: "Денис, мне позвонила какая-то женщина, представилась дальней родственницей вашей, спросила про тётю Фаю, всё ли с ней в порядке". А когда я сказала, что она сегодня ночью умерла, попросила телефон Серёжи высказать соболезнования. Я дал твой телефон, а ты уж дай телефон брата, скоро на тебе позвонит. Я спрашиваю: "А по чему она тебе звонит?" "А ей мой номер в администрации дали. Жена моя, заведующая детским садом, человек в посёлке известный, и номер у мобильника там знают". Не понял я тогда ничего: какая родственница, какая администрация. Но через несколько минут раздался звонок на моём мобильнике. Поздоровались, познакомились, пообщались немного. Продиктовал я новообретённой родственнице телефон брата. Через пару часов звонит мне Сергей. Поговорили, как дела у него идут. Я его за родственницу спросил, как мол пообщались. И вот что он мне ответил. Родственница такую историю рассказала: "Сегодня ночью приснилось ей тёте Фае. Стоит бледная и говорит ей: "Давно мы с тобой не виделись. В прошлый раз поговорить не успели толком, и уж больше не придётся". Закрывает глаза и уплывает вдаль. Сон, как родственница рассказала, был такой необыкновенно яркий и реальный, что с утра она, едва проснувшись, ошарашенная, решила с тётей Фаей всё-таки связаться, мало ли что. В справочнике телефонном нашла телефон нашей городской администрации, а там ей подсказали телефон моей жены. Вот такой случай. После сопоставили мы по времени: сон родственница снился примерно в тот момент, когда тётя Фая замерзала. Узнать о её смерти от кого-то она не могла. Как я уже говорил, мы об этой родственнице не знали вообще, да и знали бы, не было ни адреса, ни телефонов. А теперь второй случай, который произошёл буквально на днях с моим знакомым. Работал он в ночную смену на предприятии, стало плохо, отпустили домой. Вышел из цеха ловить попутку. Маршрутки-то ночью не ходят. Нашли его утром лежащим на обочине, замёрз насмерть. Женю его позвонили только в 10:00 утра, до этого никто ничего не знал. И вот что необъяснимо в этом случае, как нам потом его жена рассказала. Ночью проснулся его трёхлетний сын, очень громко закричал, долго плакал, кое-как уснули снова. А утром, проснувшись, мальчик сразу сказал: "Папа пропал, папа потерялся". О смерти отца сообщили им только через 2 часа. Вот такие случаи. С точки зрения современной научной парадигмы, они невозможны и бы не укладываются в те рамки научных знаний и теорий, которые общепризнаны сегодня. Но случаи эти реальны 100%, а значит, науке нашей есть куда развиваться, раскрывать новые горизонты непознанного и не останавливаться на достигнутом. Денис Викторович. Из комментариев. У меня тоже такое же было. Дед мой мне приснился. А мы с ним за несколько тысяч километров друг от друга. Стоит он в лодке с веслом на реке и говорит мне: "Ну ладно, я поплыл". На утро я узнал, что мой дед умер. Жена рассказала, её бабушка жила в частном доме, и как-то они с приятельницей сидят в этом доме и вдруг видит в окно, что около дома идёт к крыльцу бабушкин родственник. Прошёл и завернул за дом. Бабушка ещё удивилась и сказала что-то типа: "О, Иван приехал". Но ну, они сидят и ждут, когда он войдёт в дом, но так и не дождались. А на другой день бабушка узнала, что этот человек как раз в это время умер. В августе тесть приставил к реанимации. В это время мой сын полутора лет проснулся в истерике, еле успокоили. На следующую ночь он также проснулся, показывает в потолок и говорит: "Дядя". Тесть отпивали в церкви на отпевании держу сына ли на руках. Неским было оставить. Смотрю, а он глядит на уровень моей головы в сторону столика с кутьей и свечами и делает, как его учил дед делать, медленно и играючи жмурит глазки. А я начал верить в привидения, когда мне было 9 лет, и я видел, как что-то двигалось по дому, беспорядочно включался свет, открывались и закрывались двери. Но последней каплей стало то, что я увидел мужчину, стоящего в коридоре в велосипедной куртке. Когда я писал его, мой отец сказал, что это был его покойный двоюродный брат, который тут жил. Прерву повествование на этом месте, чтобы сказать пару слов касательно детей. Мы ещё встретимся в дальнейшем с рассказами о том, что дети, кошки и собаки иногда видят нечто такое, чего взрослые уже не наблюдают. Вспоминаем старого шамана. Их нагваль ещё не закрылся, окончательно окуклившись и не превратился в замкнутый и прочный пузырь таналя. Сразу пример, не отходя от кассы. Мой читатель Алекс как-то поделился воспоминанием. Когда моя мама была маленькая и ходила в детский сад, на прогулке увидела за забором странных чёрных людей в цилиндрах. Другие дети тоже видели их и начали кидать камни в ту сторону. Что интересно, взрослые ничего не видели и не понимали, почему дети бросают камни. Выглядели эти люди как тени, абсолютно чёрные с белыми глазами и ртами. Вообще истории вещих снов о смерти Каждый может нарыть уйму Стоило только мне спросить В своем не весьма многочисленном Потому что платном блоге Друзей и завсегдатаев Ценищих умное общение Примеры подобных случаев Как мне в первый же день Два человека свои истории рассказали Привожу их свидетельство Полтора года назад умерла мама Ее звали Ольга За некоторое время до ее смерти Моей сестре позвонила дальняя родственница Из Одессы которой приснилась ее мама, умершая ранее. Ну, родственница свою маму и спрашивает, мол, «Мам, как там да что на том свете?» А она ей отвечает, «Тетю Олю жду». «Ай, Венга». И у меня похожее было. Мы с пацанами в школе купались на речке в выходные. В последние дни августа перед линейкой, накануне 1 сентября. Один из нас поехал домой пораньше, Вася его звали. Ночью в этот день мне приснился Васе, проснулся я со стойким ощущением, что с ним что-то случилось, хотя сам сон не помню. На следующий день он в школу на линейку не пришёл, а через день его нашли на железнодорожных путях. Его переехал поезд. Алексей Гавриш. От чего же зависит видение такого рода? Думаю, как и все наши способности от генетики. Вот несколько прекрасных историй о человека с родовой способностью к необычному. Сна нет. Напишу о своих странных случаях, но буду краток. Моя мать утверждает, что помнит, как ей пуповину при рождении перерезали, и даже помнит, кто именно. А меня, когда мне было несколько месяцев от роду, из бутылочки с соской манной каши кормили, потому как грудным молоком не наедался. Так вот отчётливо помню, что прогрызал соску дёснами, чтоб Каша по ошибке текла. Мать всегда смеётся над этим, когда вспоминаем. Вообще-то, наверное, ненормально, но я помню себя до рождения. Когда я был где-то вдалике или в высотень, непонятно, и я ничего не видел, только чувствовал, что рядом со мной миллионы ещё таких же, как я, и мы как будто разговаривали, но мысленно. При этом я знал, что сейчас моя очередь, что вот-вот окажусь в другом месте. Времени там просто не было, и ожидания чего-то такого тоже Не могу я это ощущение адекватно описать, не судить строго. Я помнил себя и в месяцы, и в полгода, всё подробно, в деталях, как мама меня кормит, как приходят гости. Однажды я маме даже назвал всех гостей, рассказал о чём они говорили, что принесли, особенно про одну тётеньку, которая мне принесла мармелад типа фру-фру. Ну, -фру. те чёрт, тогда было 3 месяца от роду. И я много таких случаев рассказывал маме, от чего мать просто с ума сходила. А теперь переходим к другому случаю, смешному. Был у нас день нефтяника. С коллегой по работе пошли на концерт. Концерт длился до глубокой ночи. Жена его не захотела идти, но ну и они разругались по телефону. Ближе к трем ночи мы с ним разбегаемся по домам. Я ложусь спать, и снится мне сон. Я у него в квартире, и просто вижу всю его ситуацию до мелочей. Как он входит домой, переодевается в красные шорты, белую футболку, идет на кухню. Вижу просто каждый его шаг. Как жена после того, как открыла дверь, села за стол, включила телек, он же начал доставать лёд из морозилки и прочее. И на следующий день в 8:00 утра мы с ним встречаемся на работе. Говорю: "Саня, вот приснилось тут мне". И начинаю всё описывать подробно, вплоть до надписи на его футболке и диалога с женой. Он сидит со стеклянными глазами и говорит: "Ты что? Мою жену имеешь, что ли?" Начинаю ещё раз объяснять, что это сон и ничего больше. Весь день он со мной не разговаривал, но потом отошёл и всё подтвердил слово в слово. Или вот случай. Девушка моя была в Екатеринбурге, а я за 1300 км от неё. Я ей звоню вечером и говорю: "Ты сейчас в магазине, на кассе, перед тобой бабушка оплачивает покупки". И всё угадал настолько, что она начала меня искать по магазину. Таких вот случаев просто куча, могу бесконечно перечислять. Извините за тексты ошибки, просто необходимо было выговориться. П.С. Я не дурачок, не алкаш, люблю природу, руки прямые, семья с головой дружу. Шестьдесят девятый. Из комментариев. Вот да, кстати, о вещах снах. У меня они тоже бывают. Увольнение с работы мне снилось за месяц. Поломка генератора в автомобиле снилась в таких деталях так подробно, как в кино. Прямо с ощущениями. И через неделю совпало все, даже место поломки, в точности. Думаю, мы улавливаем гораздо больше, чем можем осознанно воспринять, осмыслить и усвоить. Улавливаем интонации, настроение начальства, его намерения, и вот снится вещий сон о грядущем увольнении. Улавливаем какие-то звуки в работе двигателя, моргание лампочек незаметно, и видим вещи сона в сгоревшем генераторе. Это моя рационализация. Но как быть с тем, что место поломки, угол Олимпийского проспекта и ТТК, и время поломки — 00 часов совпало со сном. Я же не мог знать точно заранее, сколько проеду километров на сдыхающем генераторе, и сам не знал, где и в какое время окажусь. Таракан. А вот ниже любопытная история с англоязычного сайта. Перевод текста с английского на русский язык для данного издания выполнен автором книги Александром Никоновым. Любопытно здесь то, что место действия рассказчик не назвал, но один из комментаторов его угадал. Мы потом увидим, почему угадал. А пока слушаем саму историю. Раньше был закоренелым скептиком, который не признавал существование никаких паранормальных явлений, пока с самим не произошло нечто настолько необъяснимое, что заставило меня передумать. Мой опыт столкновения с необычным произошёл почти 11 лет назад. Я шёл по рынку в чужой стране, где подавляющее большинство иностранцев не говорит на местном языке, а я на нём говорю. Почему это важно, вы поймёте позже. Проходя мимо рядов, я вдруг заметил, что один старик пристально смотрит на меня, причём необычным взглядом. У него был такой взгляд, который я даже не могу описать. Известно, что на рынках люди всегда пялятся на вас, пытаются подойти к вам, чтобы продать что-нибудь, но Этот человек смотрел на меня настолько странным образом, что я обнаружил, что мне приходится буквально противостоять этому взгляду. Он заговорил со мной на своём языке, на котором, как я уже сказал, большинство иностранцев не говорит, будто заранее знал, что я пойму. Он назвал мою национальность, угадал горы, из которого я родом. Я предположил, что это угадывание было тактикой опытного продавца, чтобы заставить меня что-то купить у него. Однако, когда он сказал, из какого я района, у меня упало сердце. Причём он назвал не только мой район, он указал приметный ориентир прямо рядом с моим домом. В этот момент я просто потерял дар речи. Меж тем старик вручил мне три маленькие бусинки от сглаза и сказал, что это его подарок. Если вы бывали на таких рынках, то знаете, когда кто-то говорит, что нечто вам дарит Это означает, что он хочет, чтобы вы заплатили за подарок или купили другие вещи у него. Я честно пытался предложить заплатить ему за бусины, так как знал, что это будет недорого, но старик очень твёрдо отказался и быстро ушёл от меня в свой магазин. Во-первых, я понятия не имею, откуда он узнал, что я могу говорить на местном языке, хотя я явный иностранец, этнически отличаюсь от местных. Во-вторых, я понятия не имею, как он узнал, откуда я родом. Этот человек не казался злым, он успокаивал меня, но я не знаю, что делать с его подарками по сию пору. И все время думаю об этой встрече. У меня в жизни было еще несколько необъяснимых событий, но ни одной из них не было такого уровня невероятия. Краткое обновление. Пользователь с ником Bobby Shotgun смог точно угадать, где это произошло. Скоро я вернусь в этот город, и он отведет меня в тот магазин, и надеюсь, я снова смогу найти странного старика. Far Haydran 69. Примечательный диалог состоялся в комментариях между автором поста и посетителем. Это Гранд-базар или Биазид в Стамбуле? Биазид район в азиатской стороне города. Как чёрт возьми ты узнал? Ясновидение здесь очень широко распространено. У моей семьи есть куча подобных историй. Я сам гадал на кофейной гуще, когда был студентом. А однажды на работе сказал коллеге, что ее мать скоро умрет. Не спрашивай, как я это узнал, просто вырвалась. Она позвонила мне 12 дней спустя, чтобы сказать, что ее мама умерла. Вам следует погуглить реинкарнацию. Если вы когда-нибудь вернетесь в Стамбул, позвоните мне, и я прочитаю вас. Чувак, ты меня чертовски пугаешь. Должен ли я беспокоиться о том, что этот старик сделал со мной? И что вы имеете в виду под чтением? Я могу вернуться в Стамбул, и я помню, где находятся магазины, и готов встретиться лицом к лицу с тем стариком. Позвольте начать ответ с того, что я сам скептик. Поэтому я никогда не смотрю на свои способности как на паранормальные. Я рассматриваю их как обычные вещи, которые я просто не могу объяснить. Что касается старика, то его поступок по отношению к вам был проявлением великодушия с его стороны. В этих местах никто не отдаст вам свой грех бесплатно. Кстати, базар находится в 20 минутах езды от меня. Я могу проведать того старика, если вы хотите. А подаренные вам бусины с глазками это древнее верование тюрков, основанное на шаманизме. Они считали, что стеклянные глазки отвлекут негатив от вашей души в их сторону. Странно то, что проведя некоторое время с нехорошими людьми, глазки бусины разрушаются сами по себе. Я проверял это очень много раз. И это Широко засвидетельствовано здесь. Разбрасывание бусин. Эвелайя. Вы не помните, не разбились ли ваши бусины в Дребесге или не случилось что-то другое странное с ними в том месте, где они находятся? Собеседник Topic Starter выше забыл ответить на вопрос, что такое чтение. Я за него отвечу. Это то же самое, что смотрение. Термин употребляемый иногда так называемыми ясновидящими и целителями. Любопытно, что иногда мозг сознание в состоянии транса умудряется не только извлекать откуда-то информацию о смерти значимого человека или грядущем эмоционально важном событии, не только вытаскивать себя из болезни, но и настраиваться на другой язык. Много лет назад это со мной случилось. Друг прислал мне несколько компакт-дисков на его родном языке, тамильском. Я немного знаю хинди, потому что посмотрел много болливудских фильмов, но не знаю тамильского. Я работал на компьютере, слушал его компакт-диск в наушниках, и вдруг просто провалился в какую-то странную зону. Следующее, что я осознал, так это то, что я понимаю песню. Моё состояние было похоже на замедленную съёмку или за нением лучшего слова на сон или какой-то туман. Я усилием воли позволил себе остаться в этом состоянии на некоторое время, потому что песня была очень красивая, и я хотел послушать ещё. Эмоциональная вовлечённость. Понял каждое слово. Это была очень длинная традиционная песня. Потом я почувствовал, что выхожу из этого состояния, и как только полностью осознал себя и тот факт, что я больше не в зоне, я тут же перестал понимать тамильский. Я сразу же отправил электронное письмо своему другу, пока всё это было свежо в моей памяти со словами и концепциями, которые я запомнил из песни, и попросил его рассказать мне об этой конкретной песне. Он в ответ спросил, когда я начал понимать тамильский, потому как то, что я запомнил и перевёл ему, было именно тем, о чём песня. По сей день понятия не имею, что это было. 777 RGR Это случилось несколько лет назад, когда я учился на первом курсе колледжа. Но для начала позвольте мне сделать некое предисловие. Я всегда был болтуном во сне, с самого детства, и был лунатиком, но перерос это. У моей мамы и сестры есть много историй о том, как я занимаюсь разным дерьмом, пока сплю: от хождения по дому и странных поступков до абсурдных разговоров с ними. Причём они настаивают, что никогда не могли точно сказать, спал ли я, потому что мои глаза были открыты, и я выглядел бодрствующим. Но у меня самого никогда не было никаких воспоминаний ни о чём подобном, а только о том, что я лёг спать и проснулся на следующее утро. Теперь перейдём к самой истории. Я был близок со своим соседом по комнате на первом курсе, и он никогда не возражал против того, чтобы я разговаривал по ночам. Потому что он всегда веселился, слушая эти безумные вещи, о которых я говорил во сне. У него было несколько разговоров со мной спящим, так что он знал, что такое может произойти, и я могу отвечать на его реплики, а на утро ничего не помню. В ту ночь я спросил, не может ли он принести мне гамбургер. Он ответил, что всё закрыто, и мы можем купить гамбургер только завтра. Я добрых 2 минуты настаивал на том, что хочу гамбургер именно сейчас, прежде чем снова крепко усну. Ничего странного, Но есть один маленький нюанс. Этот разговор велся на беглом испанском. Я никогда не учил испанский, до сих пор не могу сказать, как будет гамбургер по-испански. В отличие от моего соседа по комнате, который изучал испанский язык много лет, всю среднюю школу, и клянется, что я на сто процентов свободно говорил на нем. На следующее утро, когда я проснулся, он мимоходом бросил. «Чувак, я не знал, что ты говоришь по-испански». Я очень смущенно настаивал, что не представляю, о чем идет речь. После чего он и рассказал мне эту историю. Мы оба были изрядно напуганы и до сих пор понятия не имеем, как это можно объяснить. Его девушка в то время общалась с ним по фейстайм и слышала наш разговор, так что я точно знаю, что ему это не приснилось. Голли, 29-29. И вот вам, пожалуйста, золотые крупинки комментариев к последней истории, Таких случаев оказалось неожиданно много, к моему удивлению. Мозг удивительная штука. Мой дедушка вырос с польскими родителями, но он родился в Штатах и так и не научился говорить на этом языке. Они с моей бабушкой были женаты 50 лет, и она часто рассказывала истории о том, как мой дедушка порой говорил по-польски во сне. Будучи маленьким мальчиком, я слушал эти истории за обеденным столом и поражался тому, как его мозг мог бессознательно вспомнить язык, который его сознательный разум воспроизвести не мог. Само это явление называется ксеноглоссией, и было много хорошо документированных случаев. Когда я был ребёнком, у меня был друг, мы сейчас всё ещё друзья, но он переехал, так что мы теперь нечасто видимся, который говорил по-немецки во сне. У его матери и был друг, который знал немецкий, и это единственная причина, по которой они опознали язык. Мы сами-то из Алабамы, так что, как вы понимаете, вокруг не слишком много людей, говорящих по-немецки. Это случалось со мной пару раз, когда я был моложе, но я говорил по-китайски. Я не знаю, как произнести ни одного китайского слова в реальной жизни. После ночи, проведенной в баре и выпивки со своим бывшим, я сделала нечто подобное, заговорила по-французски». Моя подруга узнала язык, она говорила на нем в старших классах, но потом практически потеряла, когда выучила испанский. Говорит, что испанский вытеснил французский в ее сознании. Я же вообще никогда не изучала французский и знаю всего несколько общеизвестных фраз. Но после слишком большого количества пива просто начала говорить по-французски, и подруга согласилась поговорить со мной на своих остатках французского. У нас была 45-минутная беседа на французском языке. Я никогда не могла этого сделать ни до, ни после. Я люблю разговаривать во сне. И перед сном мы с братом посмотрели эпизод Симпсонов. В то время нам было около 9-10 лет. В ту ночь мой брат услышал, как я бегла, говорю по-французски во сне. У нас дома мы говорили по-английски и по-испански. Я проснулся, всё ещё думая по-французски, а потом просто почувствовал, что это ускользает из меня, как обычно ускользает сон по утру. И ускользнуло бы вовсе, но брат рассказал мне об этом сразу утром, а я поведал ему о своём сне, где говорил по-французски. В моём сне я был с мамой на незнакомом рынке, и мы просто разговаривали с людьми. Ничего странного, кроме того факта, что разговор шёл на французском. В момент рассказа про сон я ещё помнил некоторые слова и потом просмотрел их. Это были настоящие французские слова, причём не общеупотребительные. Для контекста мы американцы, выросшие в Техасе с мексиканскими корнями. Однажды я проснулся, говоря по шотландски. Это больше никогда не повторялось, и это было одно из самых странных явлений, которые когда-либо происходили со мной в жизни. Со мной тоже случилось нечто подобное. Я индианка, которая мигрировала в Австралию пару лет назад, и у меня до сих пор акцент, от которого не могу избавиться. Но однажды во сне я говорила на совершенном австралийском английском без малейшего акцента, и мой муж был мягко говоря шокирован. Понятия не имею, как мне это удалось. Около 20 лет назад, когда мой английский был очень базовым, мне приснилось, что я пью чашку воды, а в воде плавают пиявки. Leeches. Я закричал: "Фу, пиявки!" по-английски, хотя понятия не имел, как вы их называете. Я просмотрел в словаре на следующее утро И к моему удивлению, это было то самое слово, то есть слово "пиявки" на английском я узнал из того сна. И к моему родному языку это слово совсем не близко. У нас пиявки называют сонгоисуги. Я ещё подумал тогда, что это весьма странно, но твоя история, Бро, ещё страннее. В 2013 году я получил черепно-мозговую травму и во время реабилитации Когда я с трудом мог нормально говорить даже по-английски, я начал выдавать полностью сформированные предложения на французском языке. Я никогда не изучал французский, не был во Франции и не говорил по-французски. Это исчезло примерно через 8 месяцев когнитивной реабилитации. В то время я даже не осознавал, что делаю это. Просто я мысленно формулировал то, что мне нужно было сказать, не осознавая, какие слова я использую и имеют ли эти звуки вообще какой-то смысл. По сей день я ни слова не знаю по-французски. Я понятия не имею, как это произошло, но мой нейрохирург сказал, что видел несколько подобных случаев раньше.